распродавшие накануне весь имевшийся у них запас американской спички, явились задолго до открытия биржи и одновременно с ударом гонга вновь начали на перебои предлагать внушительные партии по 400-500 акций. Агента Хелла и Текпола, затертые в самую гущу теснившейся орущей толпы, покупали все, что предлагалось по курсу, который они надеялись поддержать.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 Но только руку даю на отсечение, что кто-то, не зная только кто, намеренно разоряет нас. Ты не думаешь, что это Каупервуд или кто-нибудь из тех, кого он нам присватал?» пол измученный тревогами последних недель, с трудом сдерживал раздражение. «Откуда мне знать, Финес? буркнул он и насупился, размышляя. «Не думаю».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 и Арнил со всей своей компанией захочет увильнуть, мы обанкротимся, вот и все. Но сперва я, черт побери, все-таки еще раз попробую, даже если они нам не помогут».